Все парламенты на перерыв заявляли протесты, все требовали возвращения принца и обоих судебных сановников. Принцам и пэрам было запрещено присутствовать на заседаниях парламента, которые продолжались почти беспрерывно и привлекали внимание публики. Опыт показал, что при слабом правительстве настойчивость не остается безрезультатной. В заседании 22 ноября парламент постановил послать секретаря Изабо приветствовать герцогиню Орлеанскую и выразить ей сочувствие по поводу ссылки ее мужа. Принцесса уже уехала в Вилер-Коттере. Когда герцог Орлеанский прибыл вместо ссылки, он поспешил обратиться к парижскому парламенту с просьбой впредь не интересоваться им. Он хорошо знал, что, подчеркивая свое намерение окружить себя молчанием, он еще больше привлечет к себе народную партию и был уверен, что усердие к нему парламента не ослабеет. Но ему было нежелательно, чтобы действия парламента были приписаны подстрекательству с его стороны, так как в этом случае они могли бы раздражить короля, а не успокоить его. Не подвергая опасности свою власть, король не мог так быстро отменить наложенные им наказание. Пэры с трудом подчинялись запрещению посещать парламент. Они тайно собрались во дворце герцогов де Люинь для выработки протеста в интересах сосланного принца. Подобные просьбы, как я уже сказал, поступали со всех сторон. И тем не менее герцог Орлеанский очень мало заслуживал вызванное им сочувствие. Блеск роли, выпавший на его долю, мало его трогал, и он с горечью жаловался на те лишения, которых она требовала. Никто никогда не проявлял по поводу столь ничтожных лишений так мало терпения и такой недостаток мужества. Если бы парижане могли читать в глубине сердца своего нового божества, их поразило бы, что на столько оказанных ему знаков почитания он отвечал такой малой преданностью. По приказанию короля герцогу Орлеанскому было предписано принимать в ссылке только членов своей семьи и лиц, причисленных его двору. Благодаря этому надеялись избежать большого притока посетителей, который, несомненно, создался бы вокруг ссыльного, чтобы почтить его по случаю его уединения, особенно чтобы показать пренебрежение тем недовольством, которое он вызвал. Однако в виллер Котере он отнюдь не был в одиночестве. Все лица, близкие к принцу, среди которых не следует забывать, великодушную госпожу Ламбаль считали своим долгом отправиться туда. К нему присоединились его дети. Лица его штата и штата герцогини Орлеанской образовали многочисленное общество. В этот период своей жизни он был тесно связан с госпожой Бюфенн. Молодой и красивой особой, которая заслужила своим бескорыстием и крайней преданностью снисходительность всех, кто ее знал. Раз в неделю она отправлялась в Нантынь, маленький городок, расположенный на одинаковом расстоянии как от Вильер-Коттере, так и от Парижа. Туда ездил для встреч с ней герцог Орлеанский. Страница 373. При таких возможностях, обитые в великолепном жилище, среди развлечений, доставляемых огромным богатством, он мог бы, проявляя весьма обыденную умеренность, чувствовать себя счастливым. Но ему казалось, что его положение невыносимо, и действительно нельзя отрицать, что с этого момента слепая мстительность стала господствующей страстью его сердца. В этом преимущественно заключается секрет второй половины его жизни. В голове герцога Орлеанского подготовлялись планы мести, но в то же время он всеми способами горячо добивался свободы. Парижане, стремившиеся найти оправдание своему восхищению перед ним, говорили, что он отклонил сближение и примирение, предложенное ему архиепископом Тулузским. Согласно этим толкам, герцог Карлианский отказывался воспользоваться расположением двора, пока не будут возвращены оба советника и пока им всем трем не сообщат причины, проявленной к ним строгости. Эти слухи распространялись лицами, близкими к полироялю, где умалчивали о шагах безуспешно сделанных в его интересах принцем Конде и герцогом Бурбонским. Король принял их благосклонно. Он не осуждал принцев за сочувствие герцогу Орлеанскому, но в ответ на настойчивые просьбы указать срок ссылки он ограничился словами «Поверьте, что я хороший родственник». Эти же охотники до новостей, одинаково способные к выдумкам и к недомолвкам, умалчивали о письмах герцога Орлеанского, в которых он прямо и спрашивал прощения. Он не ограничился в них просьбами и не постыдился прибегнуть гораздо более постыдным средствам для достижения своей цели. Он не обосновывал свои просьбы законностью своего поведения, не даже чистотой своих намерений, но приводил самые странные доводы для смягчения короля. Он указывал на необходимость возобновить работы, начатые в полирояле, и наблюдать за ними, так как их приостановка наносила большой ущерб его делам. Он указывал также на запущение, в котором они находились вследствие болезни Лемона, управляющего его финансами. Чтобы испробовать все доводы, он говорил затем о своем здоровье и о здоровье герцогини Орлеанской и указывал, что им обоим необходимо вернуться в Париж. Наконец он ссылался на отставку своего канцлера Дюкре, причем за эту искупительную жертву с его стороны он просил возвратить ему королевскую благосклонность, или, по крайней мере, великодушно простить ему те заблуждения, в которые его вовлек этот неосторожный фаворит. Страница 374. Действительно, Дзюкре покинул свой пост, и в публике обращалось письмо, в котором он просил об отставке. Из этого письма следовало, что она была вполне добровольной. Верный слуга заметил, что он вредит своему господину, и его привязанность к нему побудила его удалиться. На автора записок, переданных герцогом Орлеанским королю, обрушилось столько вражды, что у него не оставалось надежды принести какую-нибудь пользу. Он верил, что после такого удовлетворения мстительность его врагов не потребует новых жертв. Все это было пересыпано фразами об успехах, достигнутых во время его управления. Но ни отставка канцлера Дюкре, ни его письмо, ни письмо герцога Орлеанского не тронули сердце короля, и его решения по-прежнему диктовались строгостью. Герцог Орлеанский не получил даже никакого письменного ответа. Графу монт министру иностранных дел, было лишь поручено навестить его, призвать к терпению сообщить, что король ему ничего не написал, чтобы избавить себя от огорчения, связанного для него с отказом. Парламент, в котором принцы и перы получили наконец разрешение присутствовать, не прекращал своих настояний о возвращении обоих советников из сильного принца. Весь декабрь прошел в ожиданиях и в домогательствах ответа у правительства. Было отмечено усердное посещение принцем Конде и герцогом Бурбонским заседаний парламента. Если иногда они соглашались с чем-нибудь с министерством, то все же их нельзя было обвинить в том, что они упустили хоть один случай заступиться за трех изгнанных лиц. Спустя несколько недель строгие меры были отменены. Король захотел проявить мягкосердечие и разрешил герцогине Орлеанской то, в чем он отказывал парламенту. Архиепископ Санский Бриен перешел из архиепископства Тулузского в Санское, считавший, что эта уступка обеспечит ему на некоторое время покой, подготовлял вместе с хранителем печати новую организацию суда, которая в случае ее декретирования приостановила бы функции всех существовавших в Королевстве парламентов. Этот новый проект должен был быть утвержден на собрании, известном под названием «Суда в полном составе». В нем предстояло зарегистрировать указы, предложенные министром парламенту. Но Бриен не обладал ни складом ума, ни характером, нужными для осуществления таких обширных проектов, при том столь серьезных обстоятельствах. Страница триста семьдесят Меры, подготавливаемые министерством и хранимые им в глубокой тайне, вызывали живейшее беспокойство всей магистратуры. Делались всевозможные попытки, чтобы узнать, какие проекты готовит правительство, и, наконец, это удалось. Де Прямя Ниль и Гуалар получили копию указов и связанных с ними документов. Их напечатали и распространили, а министерство даже не знало о сделанном открытии. В созванном тотчас собрании парламента, на котором герцог Орлеанский не присутствовал, все пары и члены парламента принесли присягу в том, что лишь данную палату они будут считать правомочной и что даже с опасностью для жизни они отвергнут все предложения, направленные на отсрочку созыва Генеральных Штатов. Затем было объявлено, что если благодаря принятым насильственным мерам парламент будет не в состоянии следить за соблюдением основных начал французской монархии, то он поручит наблюдение за этим королю, принцем крови и генеральным штатам. Министерство, уведомленное о происшедшем, решило арестовать тех членов парламента, которых оно подозревало в раскрытии тайны его проектов и в опубликовании их. Депремениль и Гуалар укрылись в парламенте. Находившийся в Париже военный отряд последовал за ними. Спустя несколько часов они сами отдали себя в руки де Агу, командовавшего отрядом, который заявил, что возьмет их силой, если они добровольно не последуют за ним. Депремениль был отправлен на острова Святой Маргариты. Я должен отметить здесь одну странную особенность человеческого рассудка, о которой надо всегда помнить. Это был тот же самый Депремениль, который вместе с епископом города Блуатимином, заседавшим в это же самое время в собрании духовенства, Был вождем партии, оппозиционный двору и решительным сторонником генеральных штатов, а затем на протяжении всей истории учредительного собрания выделялся вместе с теми нам чувствами, мнениями и интригами, направленными против нового порядка, созданного при их участии. Архиепископ Санский, испытавший в течение 24 часов нечто вроде банкротства и применявший в течение нескольких дней строгость в отношении парламентов, отказался затем от всех своих планов и, чтобы выиграть время, обещал созвать генеральные штаты. Но он ничего не достиг и должен был отстраниться, оставив после себя ослабленный двор и сознавшее свою силу общественное мнение или, короче говоря, начатки революции. Герцог Орлеанский не оказывал уже никакого влияния на парламент, и до созыва генеральных штатов его имя едва ли вообще произносилось. Поэтому я не буду останавливаться на тех событиях, которыми отмечена эта интересная эпоха. Страница 376-я. Само правительство определило границы своей власти, и в воззвании ко всем просвещенным людям оно предложило обществу заняться вопросом о наилучшем способе созыва генеральных штатов. Не означало ли это неосторожного возбуждения страны всякого рода политическими спорами, не направляемыми самого своего возникновения никакими твердыми принципами? Действительно, они послужили первой причиной тех беспорядков, которые были порождены созывом Генеральных Штатов. Первые признаки этих смут проявились в предместе Сент-Антуан. И все свидетельствует о том, что герцог Орлеанский не был им чужд. Фабрикант по имени Ревельон, вполне порядочный человек, давал заработок большому числу рабочих. Среди них распространили какую-то клевету, которая настроила их против того, кто давал им средства к существованию. В то же время им раздали некоторую сумму денег, к ним присоединилась толпа, их число возросло, и бунт так разросся, что пришлось прибегнуть для его подавления к помощи французских и швейцарских гвардейцев. Уже то обстоятельство, что у всех убитых или арестованных мятежников была найдена одинаковая сумма денег в 12 франков, свидетельствует, что мятежом руководил кто-то сверху. Признания, сделанные некоторыми из этих несчастных, не позволяют усомниться, что бунт был возбужден агентами герцога Орлеанского. Благодаря его распущенному характеру ему было приятно всякое волнение. Он всегда был рад посуетиться, пошуметь и создать затруднения, но большего он не смел желать. Страница 376. Указанным бунтом руководил Лакло, причисленный с некоторого времени герцогу в качестве его секретаря по особым поручениям. Лакло был введен в Париже в некоторые дома Виконтом Нуайлем, который знал его по службе в одном гарнизоне. Исходя из его тщеславия, ума и дурной репутации, герцог Орлеанский решил, что этот человек годный на все, и что в бурных обстоятельствах полезно иметь его при себе. Его похвальное слово в «Вабану», безнравственный роман «Опасные связи», Несколько работ по тактике и несколько газетных статей, доказывающих гибкость как его взглядов, так и таланта, побудили герцога Орлеанского поручить ему составление инструкции различным лицам, которые должны были представлять его в судебных округах, входивших в его удельное владение. По этому случаю Лакло составил своего рода кодекс – в статьях которого были высказаны все философские идеи того времени, но они показались герцогу Орлеанскому слишком мало прикрытыми. Он считал это неудобным и стал искать другого составителя. Ему указали на аббата Сиеса, как на человека, больше всех размышлявшего над теми вопросами, которыми, как предполагалось, займутся Генеральные Штаты. Страница 377-я. При свидании с ним в Монруже у Берона герцог Орлеанский показал ему проект Лаклой, попросил Сиеса исправить его по собственному усмотрению. Аббат Сиес, который по складу своего ума бывал обычно недоволен чужими работами, не нашел в проекте ничего заслуживающего сохранения и составил новый проект, который герцог Орлеанский одобрил и напечатал за текстовое примечание 16 -е. я считаю, что с этого момента у герцога Орлеанского не было больше никаких сношений с аббатом Сиесом, и что это был единственный случай их общения. Но так как эти инструкции сильно нашумели, и имя их автора было известно, то считалось, что в разные периоды революции существовала тайная связь между аббатом Сиесом и герцогом Орлеанским. Вероятно, никогда не было на свете двух более несхожих людей, и ничто не доказывает этого лучше, чем изображение Сиеса таким, каков он есть. Я постараюсь сделать набросок его портрета. У Сиеса в высшей степени сильный рассудок, сердце его холодно и душа рабка, непоколебима лишь его голова». Он может быть бесчеловечен, потому что самолюбие помешает ему отступить, а страх удержит в преступлении. Он проповедует равенство не из-за филантропии, а из-за жестокой ненависти к власти других. Однако нельзя сказать, чтобы он годился для осуществления власти, так как он не мог бы чувствовать себя хорошо во главе ни одного правительства, но он желал бы одухотворять его мысли, и притом обязательно один». нетерпимый и властный, он не может принудить себя к постоянному и регулярному труду. Пренебрегая тем, что известно, он желает проникнуть дальше. Всякое препятствие его возмущает, и он презирает всякое соглашение. То, что он называет принципом, превращается в его руках в бронзовый скипетр, не приспособляющий ни к совершенствам природы, ни к слабостям человечества. Ему, однако, неизвестны как добродетели, внушаемые чувствительностью, так и заблуждения, вызываемые ею. Когда он принимает решение, то никакое чувство не может его остановить. В его глазах люди лишь пешки, которые надо переставлять. Они занимают его ум, но ничего не говорят его сердцу. Когда он составляет конституцию, то он обращается со страной, для которой она предназначается, как с местом, население которого никогда ничего не чувствовало и ничего не видело. Страх — это единственное чувство, оказывающее на Сиеса истинное влияние. В конвенции он боялся смерти. С тех пор им владеет боязнь вместе бурбонов. В Сиес ведет правильную жизнь. Он методичен в своем поведении, но его образ действий мало понятен. В его частной жизни нет ничего интересного с философской точки зрения. Вкусы его до известной степени изысканные. Он прихотлив в отношении обслуживания, помещения, меблировки. Он не алчен, но у него не настолько возвышенное сердце, чтобы презирать богатство. Даже его самолюбие не настолько сильно, чтобы мешать корыстолюбию подрывать его политическое значение. Он не обладает ловкостью ума и не любит спорить, так как умеет лишь предписывать. Страница 378. Сиес – плохой собеседник. У него нет желания убедить, что он хочет поработить. Нрав у него желчный. Возможно, что этому способствует его природный недостаток, мешающий ему общаться с женщинами. Тем не менее, он удостаивает пошутить с ними. Тогда он достигает известного изящества. Он может улыбаться и лукаво высмеивать. Но в меру, хотя и довольно колко, однако он никогда не опустится до того, чтобы быть любезным. Самолюбивый и малодушный он должен быть вследствие этих свойств завистлив и недоверчив. Поэтому у него нет друзей, но у него есть верная и покорная свита. Сиес может возглавлять мнение, но он не может быть главой партии. Его ум надменен, но не деятелен. Он очень цельный человек. Если не все его желания выполняются, то он дуется в своем углу и утешается, полагая, что на него смотрят. Его лицо не кажется счастливым, но носит отпечаток грустного и созерцательного характера. Взгляд его имеет нечто надменное и высокомерное, и оживляется лишь, когда он улыбается. Его фигура, нечеткая по своим формам, медлительная и вялая походка, вообще вся его внешность, кажутся заурядными, пока он не заговорит, а между тем говорит он нехорошо. Он произносит обыденные слова, но каждое слово выражает мысль и обнаруживает размышления. В серьезном разговоре он никогда не бывает увлекателен, но он импонирует. Свидетельствует ли все сказанное мною о том, что этот человек мог бы починить свой характер, свои настроения и взгляды какому-нибудь принцу и мог бы обладать услужливостью лица, согласного занять второстепенное положение? Никто этого не подумает». Исходя из сущности человеческих характеров, я уже опровергнул один раз широко распространенное мнение, что герцог Орлеанский имел секретные отношения с сиесом. Также бесспорно, что герцог Орлеанский не имел ни с кем из известных лиц того времени никаких других отношений, кроме естественно возникающих при частном общении и совершенно чуждых всяким личным комбинациям. После того, как герцог Орлеанский Дал инструкции своим округам, он перестал быть активным политическим лицом. Слабость его характера и его двусмысленное положение, внушавшее другим беспокойство, помешали ему вернуться к этой роли. После совершенного им при подаче голоса преступления он превратился в ничто. Ему нечего было делать, и он смешался с массой. Но так как это было не его назначение, то он обратился в ничтожество, был принижен и затерт. Страница 379. Как же надо отнестись к тому мнению, которое считается достоверным, будто герцог Орлеанский был первым зачинщиком революции, что его имя стало лозунгом для многочисленного класса граждан, что некоторые лица с беспокойным честолюбием побудили его довести свои взгляды до ступеней трона. Это мнение подвергается картине его жизни, так как его безнравственность, крайние легкомыслие, нерассудительность и слабость вполне достаточны для объяснения как его деятельности, так и бездействия. Кроме того, быстро развивавшееся после полученного толчка брожение умов не давало ни на один момент в течение всей революции место личным самолюбием. Революционные идеи способствовали с самого начала установлению равенства и ослаблению власти, и потому все большие самолюбия, естественно, оказались разочарованными. Лишь гораздо позже, после страшных испытаний, начала ощущаться потребность вожде для изменения установившегося порядка, и тогда появился Бонапарт. Конечно, герцог Орлеанский не последним заметил то расположение умов, о котором я говорил. Но истинное стремление своего честолюбия он всегда оставлял нераскрытыми. Как я сказал, он не олицетворял ни принципы, ни цели, ни причин революции. Его, как и других, захватил ее стремительный поток. Герцог Орлеанский сосредоточился в себе, на своих вкусах и потребностях. Отсюда проистекала та тайная мысль, которая заставила его согласиться после 6 октября 1789 года на позорное для него путешествие в Англию, за которое его упрекали все партии. С этого момента начинает таять его огромное состояние, которое, став более подвижным, оставило в конце концов еще меньше следов, чем великолепная картинная галерея Пале рояля сейчас уже сильно сократившаяся. Все свободные капиталы герцога Орлеанского были переведены окольными путями в Англию при помощи тайных агентов, которые, пользуясь своей неизвестностью, могли действовать бесчестно и воспользоваться плодами своих хищений. Так думают люди, стоявшие тогда во главе государственных дел. Если историки начнут изощряться в поисках людей, которым можно было бы поставить заслугу или вину возбуждении революции, Руководство ею или изменение ее направления, то они возьмут на себя излишний труд. У нее не было зачинщиков, вождей или руководителей. Она была посеяна писателями просвещенного и предприимчивого века, которые, желая разрушить предрассудки, не спровергли религиозные и социальные начала. Затем она была возвращена неумелыми министрами, вызвавшими разорение казны и недовольство народа. Страница 380. Для обнаружения действительного источника и причин революции следовало бы взвесить, исследовать и обсудить теоретические проблемы высокой политики и в особенности подвергнуть глубокому и искусному изучению вопрос о борьбе между философскими идеями и предрассудками, между притязаниями разума и власти. Если же исходить только из результатов этой революции, то легко впадешь в ошибку и начнешь смешивать «Малерба» с «Мирабо» и «Ларош-Фуко» с «Робеспьером».